Но только он начал тесать полено, как чей-то тоненький голосок пропищал. Ой — Ой-ой-ой, пожалуйста. Слушайте, чего вы Джузеппе не на шутку испугался и решил избавиться от чудного полена. — Возьми-ка ты это полено, — сказал он своему другу, шарманщику Карлу, — и отнеси домой. Вырежь из него куклу, научи её говорить, петь, танцевать, заработаешь на кусок хлеба. Смахнуть себе Стружек и колечек, не поможешь. Скоро-скоро деревянный выйдет чела вечер, Будет с кем не пад шарманку, топать по дворам. Ещё не кончил тебя мастерить, а ты уже принялся баловаться. Что же дальше-то будет? We significa que vou Карла смастерил Буратино куртку, штанишки, купил букварь и отправил его в школу. попробуй, не учиться подходил Буратино к школе, тем громче неподалеку на берегу моря играла веселая музыка. Что есть дух, он пустился бежать к морю и увидел полотняный балаган, украшенный разноцветными флагами. То ми ножеста балзами, ја етик укола пожају, како би собствена хотисе, мамба.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 Или тридцать три под затыльником. Ой, глядите, это Буратино, наш плотишко. Буратино, Буратино, Буратино! буратино, буратино. Весь этот шум, из-за кулис вышел карабас-барабас. Так это ты помешал представлению моей прекрасной комедии! Сейчас я кину тебя в огонь, и мое жаркое в очаге живо зажарится! Пожалеете меня, синьор! Никакой жалости не может быть речи. Живо полезай в очаг! Я не могу этого сделать! Почему? Я уже пробовала однажды сунуть нос в очаг и только проткнул дырку. Он был нарисован на куске старого холста. Где? Где ты видел очаг, нарисованный на куске холста? В коморке папы Карла. А, так значит, в коморке шарманщика Карла находится потайная дю... Хорошо, Буратино, вот тебе пять золотых, пойди отнеси их папе Карл, тут пас, и страшни е карапас, не нас. Тиши осторожно, за кога невозможно карапаса и страшни Може што скривај У карабаса пара не у пара пас, и тој не доверяј. Тише тише што ми пишете, значи да што нагнад. Тише тише, осторожно да, кога тоа не може што скривај Тише тише ти значи да што нагнад. Только Зажав золотые в кулаке, Буратино в припрыжку побежал домой. Но по дороге он попал в темный лес и запутался в густой паутине.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 Иначе буве в беде. И ваши денежки саројте в землю там. И ваши денежки саројте в землю где? Саројте в землю где? И гори, не нрави и негови. И океан на реку. дураков, — решил Буратино. Но тут лиса и кот отняли у него монеты, а его самого бросили в пруд. Но Буратино не утонул, ведь он был деревянный. У пруда сидел продавец пиявок Дурымар. Из пруда вышла старая черепаха тортилла. Буратино Я когда-то молода Был беспечным и наивным Челепахи юный взгляд Все вокруг казалось дивным Переста лет тому назад Мне казалось, счастье рядом Только лапку протяни Восемьем листопада зашушаля лето дни. Стар все-таки не рада. Люди правду говорят. Как несчастный бабусь три столетия назад. Да будь юный, ты взрослеть не торопись. Будь веселым, дерзким, шумным, Драться надо, что жери. Никогда не знай покоя, Плачь и смейся не попасть. Я сама была такой 300 лет, так.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 Снительно светит луна Я бы хотел Для вас небес Ее достать Но как мне быть Весь ночью Надо спать Не нужна мне Малина Не страшна мне Ангина Не боюсь Я вам... Как и мне быть? вместе отправились разыскивать Мальвину. А тем временем Мальвина сидела на крыльце своего дома и пела грустную песню. Не скучно жить одно Под небом голубым Без умолвит Без песен и забав жили зло сильнее чем добро а где мои друзья и верный мойу и верный мой перру и верный мой первый. не снится дивный сон что вновь на сцене я И миг наста Мне рука плещет за Ах, неужели зло Сильнее, чем добро А где мои друзья? Где вер? Верю, день придет, настанет эта часть, Когда беда исчезнет навсегда. Не может быть то зло сильнее, чем добро. Придут ко мне друзья и верный мой. Чужие края. Мальвина пропала, невеста моя. Плодаю, не знаю, куда мне деваться. Не душились, расстаться. Не успела Мальвина похвалить стежки, как на песчаной дорожке появился пудель Артемон. Сегодня ночью. Вышившая из ума черепаха Тартилла рассказала Карабасу-Барабасу все про золотой ключик. И он мчится сюда, чтобы отнять его у тебя, Буратина. Ага! Вот вы попали. Считаете меня подлый? Да! Я готов на подлость! Е! Yeah, я готов! Подлости. но потосовке схватило бы мне бодрости но лишь бы в потасовке схватило бы мне бодрости хватило бы мне бодрости хватило бы мне бодрости ете меня как да We shall take our place. We're building a ladder. We're building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 а другой ладонью прихлопну, мокрое место от него останется. Негодяй, вполне этого заслуживаю. Открой тайну, несчастный. Открой тайну. Это ты, Турима? Нет, это не я. Открой тайну как? Какую тайну? Где находится дверь? Ты у старого папы Карла? Вдруг дверь в харчевню отворилась И все увидели старого папу Карла Сын мой Буратино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 Ребята, не сочтая за труд, Скажите, как его зовут? Возник великий, юный озарник Таких, как он, повсюду ждут Скажите, как его зовут?